Четыре ведьмы уныло уставились на пламя костра. То есть уставились на костер только три из них. Нянюшка Яг, которая во всем старалась видеть хорошую сторону, принялась поджаривать себе тост. «А вот, к примеру, в рыбьих ручьях так они себе волшебника завели», сказала мамаша Бревис. «Когда тетушка безнадежка приставилась, оказалось вдруг, что сменить-то ее и некому». Ну, тогда и послали Вангморпорг за волшебником. Самый настоящий волшебник. С посохом. У него там и свое заведение, и все такое. А на дверях бронзовая табличка. Так на ней написано. Волшебник. ведь мы вздохнули. Госпожа Синь померла, добавила мамаша Бревис. И мамаша Крюк приказала долго жить. Неужто? «Старуха Мейбл Крюкш?» — удивилась нянюшка Ягг сквозь крошки. «Это сколько ей было?» «Сто девятнадцать годков!» — с охотой сообщила мамаша Бревис. «Я ей как-то говорю, и не надоело тебе в твои-то годы по горам лазать?» «Да она и слушать не желала!» «Да уж, встречаются такие!» — кивнула матушка Ветровозг. «Упрямые, как ослицы!» Только вели им чего-нибудь не делать, так они ни перед чем не остановятся, а все сделают по-своему. «Знаете, а я ведь слышала ее самые распоследние слова», — похвасталась мамаша Бревис. «И что же она сказала?» — поинтересовалась матушка-ветровоск. «Как мне помнится, вот зараза!» «Да, наверное, именно так ей хотелось уйти». Грустно промолвила нянюшка як Остальные ведьмы согласно закивали. «Знаете что, а ведь не иначе, как конец настаёт ведьмовство в наших-то краях!» Заметила мамаша Бревис. Они снова уставились на огонь. «Зехир, небось, никто не догадался захватить!» С затаённой надеждой осведомилась нянюшка як матушка ветрооск взглянула на сестер ведьму Мамашу Бревис она на дух не переносила. Та практиковала по другую сторону горы и имела скверную привычку рассуждать здраво, в особенности, если ее вывести из себя. А старая мамаша Диббаш была, пожалуй, самой бесполезной прорицательницей в истории вещих откровений. И матушка терпеть не могла нянюшку яг которая была ее лучшей подругой. «А как насчет молодой Маград?» простодушно спросила старая мамаша Диббаш. «Ее участок примыкает прямо к участку жалки. Может, она согласится еще немножко взять?» Матушка-ветровоск и нянюшка Ягг переглянулись. «У нее не все дома», — уверенно произнесла матушка-ветровоск. «Да будет тебе, Эсме!» упрекнула ее нянюшка як «Лично я считаю, что это называется не все дома», сказала матушка, «и не пытайся меня переубедить. Когда человек болтает такое о своих родственниках, у него явно не все дома». «Ничего подобного она не говорила», возразила нянюшка Яг. «Маград просто сказала, что они сами по себе, а она сама по себе». «Вот и я про то». — покачала головой матушка ветровозг. — А я ей говорю, «Симплисити чеснок была твоей матерью, Араминта Рамин-то чеснок твоей бабкой, и Оланда чеснок твоя тетка, а ты твоя... Ты твоя ты! Вот что такое родственные отношения, и не следует забывать об этом». Она выпрямилась с довольным видом человека, Который только что дал ответ на абсолютно все вопросы, связанные с кризисом самоидентификации. «Так она даже слушать меня не стала!» — добавила матушка-ветровоск. Мамаша Бревис наморщила лоб. «Кто? Маград?» — спросила она. Она попыталась вызвать в памяти образ самой молодой ведьмы овцепиков и, наконец, вспомнила. «Нет, не лицо!» а лишь слегка расплывчатое выражение безнадежной доброжелательности, застрявшее где-то между похожим на майский шест телом и шапкой волос, которые больше смахивают на копну сена после бури.